Глава 11 Единый голос. Поиск пути, общее видение, ценности и стратегия. Эпиграф. Однажды Алиса подошла к развилке дорог и увидела чеширского кота, сидящего на ветке. «Скажите, пожалуйста, какую мне выбрать дорогу?» – спросила она. «А куда ты хочешь попасть?» – ответил кот вопросом на вопрос. «Не знаю», – призналась Алиса. «Тогда все равно, куда идти?» изрек кот. Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес». Прежде всего, взгляните на рисунок 39 в буклете приложения. А теперь давайте вспомним, что обретение восьмого навыка – это последовательный процесс изнутри наружу. Подобно любому другому навыку, он представляет собой комбинацию установки, умений и знаний. Мы говорили об установке – В духе инициативности Триммера мы обсудили умения, необходимые для построения доверия и поиска третьей альтернативы. Четыре роли лидера представляют собой лидерство и влияние в духе третьей альтернативы. Они дают вам знания о принципах трансформирующего лидерства. Напомню, что это влияние начинается с формирования образа, внушающего доверие, чтобы люди поверили в вас. Но, как известно, людям нужно больше, чем просто ваша добросовестность. Благие намерения не способны компенсировать отсутствие здравомыслия. Людям нужен пример, как работать и руководить, применяя иные методы, отличные от тех, к которым они привыкли. Нужны методы, отличные от культуры организации, в которой они работают, отличные от традиционных способов ведения дел в индустриальную эпоху. Главнейшая задача создания подобного образца – показать другим, как действует человек, который обрел свой голос при исполнении трех остальных главных ролей лидера – штурмана, настройщика и вдохновителя. Чтобы помочь вам в этом, в следующих главах мы будем говорить об этих трех ролях. В них мы, во-первых, определим мифы и реальность, окружающие каждую из ролей, и, во-вторых, рассмотрим три контрастирующих альтернативных подхода каждой из ролей. При решении любой задачи главное всегда стремиться находить более ценную третью альтернативу. В этой главе мы рассмотрим задачу лидера, связанную с объединением людей, имеющих различные сильные стороны и по-разному смотрящих на мир для достижения одной великой цели. Это роль штурмана, формирующего общее видение, цели и стратегические приоритеты. Начнем с рассмотрения мифа, реальности и возможных альтернатив поиска пути. Миф. Заявления о миссии и стратегические приоритеты разрабатываются теми, кто лучше всех все знает, то есть людьми, занимающими руководящие должности. Реальность. Заявления о миссии и стратегические приоритеты, в попыхах разработанные и объявленные теми, кто занимает руководящие должности, быстро забываются без вовлеченности сотрудников или сильного отождествления ими своих интересов с миссией и приоритетами, приверженности достичь невозможно. Первая альтернатива при исполнении роли штурмана заключается в объявлении видения ценностей и стратегии рабочей группе или организации без реального привлечения сотрудников к процессу их разработки. Вторая альтернатива. Слишком активное привлечение сотрудников, застой и бездействие из-за бесконечных совещаний, семинаров за пределами предприятия и постоянных обсуждений. По существу, работа строится на допущении, что не нужно ни реализовать стратегию, ни вдохновлять других. Третья альтернатива. Сводится не просто к разумной вовлеченности сотрудников в процесс формирования видения, миссий и стратегии, но и к признанию того факта, что если вы сможете построить достаточно сильную культуру доверия и будете сами демонстрировать личную добросовестность, то мера заинтересованности работой будет напрямую зависеть от степени вовлеченности. Позвольте проиллюстрировать эту третью альтернативу. Меня с давних пор поражал потрясающий уровень обслуживания в отелях «Ритц Карлтон». Но лишь после того, как я ближе познакомился с Хорстом шульце который долгое время занимал пост президента и директора по операциям этой гостиничной сети, я понял, каким образом была построена их замечательная культура. Под руководством Шульца компания Ритц Карлтон hotel Компани смогла два раза стать лауреатом национальной премии качества имени Малькольма Болдриджа в категории услуг. Однажды Я брал у Хорста интервью для своей колонки, публиковавшейся одновременно в нескольких изданиях разных стран. Я попросил его дать определение лидерству. Вот что он ответил. «Лидерство – это создание условий, в которых люди хотят стать частью организации, а не просто работать на эту организацию. Лидерство создает среду, в которой люди хотят, а не должны что-то делать. Создание таких условий является требованием бизнеса. Я должен задавать цель – а не просто работать и исполнять свои функции. Будучи человеком бизнеса, я обязан создавать условия, в которых люди ощущают себя частью чего-то общего, чувствуют, что они реализуются и имеют определенную цель. Именно цель, то есть смысл их жизни, помогает им по-настоящему посвятить себя тому или иному делу. В этом случае вы получаете от людей максимальную отдачу и, в свою очередь, отдаете максимум каждому отдельному человеку. Более низкие требования безответственны по отношению к организации и требуют больших затрат от отдельных людей. Если вы рассматриваете людей только с точки зрения исполнения определенной функции, вы относитесь к ним как к вещи, как к стулу, на котором сидите. Не думаю, что, будучи людьми разумными, мы имеем на это право. Никто из нас не хочет стать просто вещью, стоящей в углу. Мы поняли, что максимальное удовлетворение – Сотрудник получает тогда, когда ощущает себя частью чего-то общего и чувствует, что ему доверяют принимать решения и вносить свой вклад в общее дело. Каждый является работником интеллектуального труда в своей конкретной области. Без сомнения, посудомойка знает больше меня о том, чем занимается. Поэтому посудомойка может внести свой вклад в совершенствование рабочей среды, условий труда, производительности, в обеспечение сохранности посуды и так далее. Ее знания могут стать огромным вкладом в ту область, в которой она работает. Примерно 16 лет назад молодой человек из Найроби устроился в нашу гостиницу мыть посуду. Он не очень хорошо говорил по-английски, но был чрезвычайно трудолюбивым. Через некоторое время ему предложили работу по обслуживанию номеров. Потом он стал бригадиром этой службы, потом дежурным по этажу, потом барменом, а затем помощником менеджера по этажу. В настоящее время... Он работает директором по закупкам продуктов питания. Теперь он второй человек в отеле, а начинал с мытья посуды. Когда мне было 16, моя мама привела меня в отель, где я должен был начать свое обучение. Я видел вокруг себя важных гостей и думал, что все они намного выше меня по уровню. Однако я сблизился с одним замечательным 70-летним метродотелем, которому был прикреплен в качестве ученика. Когда он входил в комнату, все это замечали. Он был великолепен, им восхищались. Он всегда стремился к совершенству в том, как выглядит, что говорит и как выполняет любое дело. Глядя на этого метрдотеля я понял, что если делать свое дело исключительно хорошо, ты становишься таким же важным, как и наши гости. Я осознал, что могу быть не менее важным, если буду выполнять свое дело хорошо, независимо от того, что это за дело. Собственно, эта идея стала девизом риц мы «Леди и джентльмены, которые обслуживают леди и джентльменов».